они трогали до утра. За всю ночь Борг сумел лишь пару раз ненадолго вздремнуть, но едва он засыпал, как повар будил его и приказывал продолжать работу. Когда рассвело и лучники Герцога возобновили обстрел, неубранными оставались лишь 20 овечьих туш. На ней остались в дальнем загоне, уборка не хватило времени туда добраться. Повар доложил об этом графу. Ты с ума сошел! Выкидывать столько мяса!» — накинулся на него граф. «Но если Борк пойдет за этими баранами, его убьют!» Граф выразительно посмотрел на повара. «Либо ты пошлешь туда Борка, либо пойдешь сам». Повар не знал, что Борку вынесен смертный приговор, и постарался спасти парня. Он взял кастрюлю попрочнее, обернул голову Борка тряпкой и, И надел на него этот импровизированный шлем. Вместо щита повар дал ему массивную крышку от самого большого котла. "Это всё, чем я могу тебе помочь", сказал повар. "Ну как же я стану тоскать овец?", изумился Борг. "Щит будет не мешать". Граф приказал не оставлять снаружи ни одной туши, а если пойдёшь без щита, тебя прихлопнут, как муху. Борг призадумался. Задача была не из лёгких да и времени на ее решение не оставалось. — Вот что я думаю. Твоя крышка меня все равно не убережет. Надо сделать так, чтобы лучники вообще перестали стрелять. — И как это сделать? — спросил повар, но Борка уже не было рядом. В кузнице парень взял тяжелый топор. — Не вовремя ты собрался за дровами, — проворчал кузнец. — Сейчас как раз самое время, — ответил Борк. Он взял топор в правую руку, крышку от котла в левую и вышел во внутренний двор. Лучники герцога сразу выпустили по нему несколько стрел, но те ударились в крышку, не причинив борку вреда. Борг добрался до ворот и потребовал, чтобы опустили подъёмный мост. Скрепя цепями, мост опустился. Великан вышел за ворота и направился прямо к дубу, на котором засели лучники. Герцк издали наблюдал за происходящим, стоя возле ослепительно белого шатра с жёлтым гербом. Завидев борка, Герцк спросил: "Кого это они выпустили? Человека или медведя?" Приближённые молчали. Они и сами не знали, что это за существо. Лучники не переставая стреляли по борку, но чем ближе он подходил к дубу, тем труднее им становилось целиться, и тем лучше защищала его крышка котла. Добравшись наконец до дерева, парень поднял крышку над головой и принялся рубить дуб. Что ни удар, то фонтан щепок. Даже одной рукой Борг рубил намного снаровистее и быстрее, чем обычный дровосек двумя. Борг был поглощён работой и не заметил, как его левая рука слегка опустилась, но вражеский лучник немедленно воспользовался этой оплошностью. Стрела про свистела мимо щита Иван взялась Borkу в руку. Bork едва не выронил щит, но сохранил присутствие духа. Вогнав лезвие топора в землю, он пристроил крышку котла так, чтобы она покоилась на топорище и опиралась в ствол дуба. Прикрыв себя таким образом, Bork принялся осторожно вытаскивать стрелу. Но наконечник оказался зазубренным, и Bork, обломив древко, протолкнул обломок в рану. А потом выдернул его с другой стороны. Ему было нестерпимо больно, но он знал, что стрелу во что бы то ни стало надо извлечь. Превозмогая боль, Борг вновь прикрылся своим паварским щитом и продолжал рубить. Белая впадина, опоясывающая ствол могучего дерева, становилась всё глубже. Из раненой руки текла кровь, однако Борг продолжал махать топором и вскоре Кровь течения остановилась. Люди графа, следившие за ним со стены замка, поняли, что его затея не настолько безрассудна, как им сперва показалось. Решив помочь парню, они открыли стрельбу из луков. Густая листва надёжно скрывала лучников герцога, но несколько стрел всё же попали в цель. Ранинные рухнули на землю, там их и прикончили стрелы. Остальные лучники, испугавшись, постарались как следует укрыться. Между тем, участь дуба была предрешена. От каждого удара топора он вздрагивал всё сильнее и наконец заскрипел и покачнулся. Дровосеки научили борка рубить дерево так, чтобы оно упало в нужную сторону. Срубленный дуб рухнул вдоль южной стены замка, лишив вражеских лучников возможности перебраться через ров. А когда они попытались прорваться к своим, люди графа всех их перестреляли. Один из раненых, понимая, что ему не спастись, решил отомстить Борку за себя и за своих товарищей. Выхватив нож, он с дикой яростью кинулся в бой, и у великана не оставалось иного выхода, кроме как взмахнуть топором и убедиться, что человеческое тело куда мягче древесины. Герцог, видя, как неизвестный гигант разрубил его лучника пополам, удивлённо воскликнул: "Откуда у графа такое чудовище? Где он только отыскал такую зверюгу?" Перепачканный своей и чужой кровью, Борг побрёл к подъёмному мосту. Скоро мост опустили, но не для него. Из ворот замка выехал граф с полусотней рыцарей, доспехи которых ярко блестели на солнце. Я решил дать герцогу бой, заявил Боргу граф. Ты тоже должен сражаться. И если останешься жив, я посвящу тебя в рыцари. Борг опустился на колени. Благодарю вас, ваше сиятельство, радостно произнёс он. Граф с лёгким замешательством посмотрел на него, а потом громко скомандовал: "Тогда вперёд, в атаку!" Борг даже не заметил, что рыцари не выстроились в боевой порядок. Поведоно из приказу он двинулся навстречу вражескому войску. Граф поглядел ему вслед и улыбнулся. "Ваш сиятельство, прикажете ехать за ним?" спросил один из рыцарей. "Не торопись. Пусть Спервагерц с ним разберётся," ответил граф. "Но ведь Борг срубил дуб и спас ваш замок." "Да, он отчаянный храбрец," согласился граф. "И отчаянный упрямец. Ему в темяшилось в голову добиться руки моей дочери." Мне это вообще не нужно. Если мы поможем Борку, мы сможем победить. Но если он погибнет, Герцук убьёт нас всех, сказал другой рыцарь. Есть кое-что поважнее победы. тоном, не терпящем возражений, заявил граф. Сможете ли вы жить с чистой совестью, если Брунгильда, это воплощение совершенства, достанется такому мужлану, как Борг? Рыцари молча глядели, как Борг в одиночку приближается к вражескому войску. Борк шагал по полю, не сомневаясь, что за ним следуют доблестные рыцари графа. С раннего детства он восхищался сияющими доспехами рыцарей и их замечательным оружием. Значит, они умеют не только пировать в замке, раз не побоялись, но почему за спиной не слышно топота копыт? Обернувшись, Борк увидел, что рыцарские доспехи по-прежнему блестят у ворот замка. На до воинство герцога оставались считанные шаги. И тут Борку стало страшно. Он не понимал, почему враги до сих пор не утыкали его стрелами. Нет, они не воздавали должной его храбрости. Просто его приняли за рыцаря. Если бы герцог знал, что к ним идёт вовсе не рыцарь, а всего-навсего деревенский парень, подручный повар из графской кухни, Труп Борка уже валялся бы посреди поля. Недоразумение спасло великану жизнь. "Эй, сер", окликнули Борка. "Вы хотите вызвать одного из нас на поединок?" Только теперь Борк понял, какую великую честь оказал ему граф. От исхода поединка зависел исход всей битвы. Сумеет ли он оправдать такое доверие? Отогнав сомнения, Борг проговорил: "Да, я пришёл, чтобы вызвать одного из вас на поединок. Пусть самый сильный и храбрый выйдет биться со мной". "Среди нас нет таких великанов", крикнули Боргу люди герцога. "Зато у меня не доспехов". В подтверждение своих слов Борг стянул с головы кастрюлю и отшвырнул её прочь. Потом шагнул вперёд. Ожидая, когда же из толпы воинов герцога выйдет его противник, но рыцари расступились перед ним. Люди в латах отходили вправо и влево, а Борг шёл всё дальше, пока не приблизился к самому герцогу. "Ты и будешь моим противником?" спросил герцог Борг. "Я, Герцог? Странно, что никто из моих рыцарей не решился с тобой сразиться. Значит, ты тоже отказываешься от поединка?" В мужественном голосе Борка раззвучал упрёк. Ему казалось, что именно так должен говорить с противником настоящий рыцарь. Герцек обвёл взглядом своих людей. Все они беспокойно переминались с ноги на ногу, стараясь не встречаться с ним глазами. "Я принимаю твой вызов", ответил Герцек. Он считался человеком мужественным и смелым, но и его пугала мысль о поединке с таким великаном. Однако он знал, если сейчас он дрогнет перед этим богатырём, он не лишится ни титула, ни владений, зато потеряет честь. Герцог обнажил меч и двинулся навстречу Борку. Такая решимость восхитила Борка. Этот человек сознавал, что может погибнуть в опасном бою, но не отступил. Раз среди его рыцарей не нашлось добровольцев, он не заставил их сражаться за себя, а сам пошёл в бой. Почему бы и графу не проявить такое же мужество, подумал Борг. Он решил сделать всё, чтобы оставить герцога в живых. С него хватило крови убитого лучника. Чуствовалось, что герцог благородный человек, и только злая ирония судьбы свела их в поединке. Я не хочу враждовать с таким человеком, решил Борг. Герцог стремительно ринулся в атаку, но Борг сбил его с ног обухом топора. Герцк застонал от боли. На его доспехах появилась глубокая вмятина. Должно быть, Борг сломал ему рёбра. "Почему бы тебе не сдаться?" спросил Борг. "Лучше убей меня. Если ты сдашься, я не стану тебя убивать". Герц удивился. Его рыцари начали перешёптываться. "Даёшь слово?" "Клянусь". Предложение было очень необычным. Э, что ты собираешься со мной сделать? Потребовать за меня выкуп? Подумав, Борг покачал головой. Нет, выкуп мне не нужно. Тогда почему ты хочешь оставить меня в живых? Почему не убьёшь, чтобы разом избавить своего графа от врага? Боль в груди мешала Герцугу говорить, но поскольку кровь в горло не пошла, он надеялся, что всё обойдётся. Графу нужно лишь одно, чтобы ты ушёл и перестал требовать дань. Если ты пообещаешь это сделать, даю слово, всех вас отпустят с миром. Герцог и его рыцари молча выслушали предложение Борка. Оно показалось им слишком щедрым, настолько щедрым, что серьёзно задевало их честь. Но герцог только что пытался отстоять эту честь, и никто иной, как Борк, свалил его одним ударом. Поэтому, если странный великан предлагает ему убраться во свояси, стоит ли с ним спорить? Хорошо. Даю слово, что впредь не буду взимать с графа дань и немедленно уведу отсюда своих людей. Что ж, в таком случае я передам графу добрую весть, ответил Борг и, повернувшись, шагал обратно. До сих пор не могу поверить, что такой грозный рыцарь проявлять такое великодушие, признался своим рыцарем Герцек. С его помощью граф мог бы стать королём. Люди герцога осторожно сняли со своего господина доспехи и принялись перевязывать ему грудь. А я с его помощью завоевал бы весь мир, сказал Герцек. Увидев, что борг возвращается, граф удивлённо процедил сквозь зубы: живуч. Интересно, что Борг скажет о храбрых рыцарях, не поддержавших его в трудную минуту? "Ваш сятельство!" крикнул Борг, подойдя поближе. "Они сдаются!" От радости ему хотелось размахивать руками, но он слишком устал. "Что?" граф вопросительно взглянул на приближённых, думая, не послышалось ли ему. "Никак Борг сказал, что они сдаются?" — Именно, — подтвердил один из рыцарей. Он их победил. — Проклятие! — вскричал граф. — Я этого не вынесу! Рыцари недоуменно уставились на своего господина. — Если кому и следовало держать победу над герцогом, так это мне. Мне, а не какому-то жалкому просто людину. Мне, а не великану с тараканьями мозгами. — Вперед! В атаку! — Зачем? — удивленно воскликнули рыцари. — Я сказал, в атаку! — В атаку! Граф пришпорил коня, и тот сперва понуро двинулся по полю, а потом поскакал всё быстрее и быстрее. Борг повидал достаточно рыцарских состязаний и турниров, чтобы понять: его господин решил напасть на герцога. Может, граф не расслышал? Как бы то ни было, атаку надо остановить. Борг дал клятву герцогу, а клятвами не бросаются. Недолго думая, он кинулся на перерез лошади-вельможи. — А ну прочь с дороги, дуралей несчастный! — закричал граф. Но Борг и не подумал посторониться, и взбешенный граф решил смять его лошадью. — Я не пущу вас! — закричал Борг. — Герцог сдался! Граф лишь скрипнул зубами и пришпорил коня. Он крепко сжал копье, готовясь нанести удар. Но мгновение спустя он повис в воздухе, судорожно цепляясь за копье, который Борг поднял над головой. Рыцарям по невеле пришлось забыть об атаке и поспешить на помощь господину. "Ваше сиятельство", почтенно произнёс Борг. "Думаю, вы меня не расслышали. Герцог и его люди сдались, и я дал слово, что если они откажутся от дани, им позволят уйти с миром". Вися на висяна высоте 15 футов над землёй граф щёл заблаго, не спорить с Боргом. Я и правду тебя не расслышал, сказал он великану. Мне что-то не верится. Зато теперь вы меня слышите? И отпустите герцога и его рыцарей. Ну, конечно, Доружеш ещё борг, но сперва ты меня отпусти. Борг так и сделал. Граф с герцогом заключили мировую, и герцог со своими рыцарями отправился домой, не переставая удивляться милосердию рыцаря великана. Да какой он рыцарь? брякнул кто-то из слуг. Что? Он не рыцарь? Нет, обыкновенный деревенский недотёпа. Я тут у одного крестьянина бывало кур воровал. Он мне и рассказал про этого парня. Так, значит, он не рыцарь? растерянно произнёс Герцог. Потом лицо его побогровело, и рыцари предусмотрительно отступили на несколько шагов, зная, каким бывает Герцог в гневе. Ловко нас обманули сказал кто-то, желая ублажить господина и смягчить его ярость. После недолгого молчания герцог вдруг улыбнулся и сказал: "Если он не рыцарь, графу давно следовало бы посвятить его в рыцари. Этот человек обладает не только силой, но и врождённым благородством. Вы согласны?" Рыцари были согласны. "Не каждый дворянин, так уверен своему слову, добавил Герцик. Конечно, гордость его была уязвлена, но он совладал с собой. В конце концов, они возвращались домой, пусть без дани, но и без потерь. У Герцига всё ещё болели помятые рёбра, но думал он сейчас не об этом. Перед его мысленным взором стояла картина: граф, ухватившийся за копье, которое Bork воздел вверх. Зачем великан это сделал? Был али то неуклюжая шутка, или некое предостережение. Герцогу оставалось лишь гадать. Графу казалось, что всё катится в Тартар рары. Он вовсе не хотел устраивать празднество, но всё-таки пришлось, и благородные рыцари упились до безобразия, и не только они. Ради такого события в большой зал замка допустили даже крестьян, которые вволю налились дёрмовым элем и теперь горланили не хуже рыцарей. Всё это само по себе было скверно, но хуже всего было то, что рыцари даже не пытались сделать вид, будто чествуют графа. Нет, Они устроили сборище в честь Борка. Граф забарабанил пальцами по столу. Никакого внимания господам рыцарям не до него. Сэр Альвишар возле очага лапал двух деревенских potato-кушек. Сэр Сильвис мачился в кувшин с вином и гоготал во всё горло. Из-за его смеха граф едва слышал голоса сера Брейга и сера Умляута. Эта парочка пела и плясала прямо на столе, в такт пению, сбрасывая на пол тарелки. Нельзя сказать, что граф не любил шумных пиршеств, но сегодня все лавры достались Борку. Этому проклятому верзиле, выставившему его на посмешище перед людьми герцога. Нет, ещё того хуже, перед самим герцогом. Граф услышал глухой рык, похожий на рычание приготовившегося к прыжку голодного волка. Когда шум в зале ненадолго приутих, вдруг понял, что рычание вырывается из его собственной глотки. Надо взять себя в руки, подумал он. Ведь выигрыш в конечном счёте всё же достался я, а не Борг. И Герцак убрался. Теперь не я буду платить ему дань, а он мне. Молва разлетится быстро: граф, где победил Герцога, на этом, как ни крути, изиждется власть. Например, кто такой герцог? Человек, который может победить графа. А кто такой граф? Человек, который может победить барона. А барон — тот, кто может победить всего лишь рыцаря. Но как зовется тот, кто может победить герцога? «Вы непременно должны стать королем», — сказал высокий и статный молодой человек Террибин привывшийся рядом с графом. Граф невольно вздрогнув поднял на него глаза. Неужели этот малый прочёл его мысли? Будем считать, что я тебя не слышал. Нет, вы меня слышали, возразил юноша. Такие слова попахивают государственной изменой. Только если король сумеет вас победить. Если же победа достанется вам, никто и не заикнётся о государственной измене. Граф присмотрелся к незнакомцу. Тёмные волосы, расчёсанные аккуратнее, чем волосы обычного крестьянина, прямой нос, приятная улыбка, подкупающая грация движений. Однако улыбка юноши была фальшивой, и глаза выдавали, что в нём есть что-то порочное и опасное. "Ты мне нравишься", сказал граф. "Я рад" Но, судя по голосу юноши, был вовсе не рад. Он явно успел соскучиться среди пьяной суеты. "По правде сказать, с меня следовало бы тебя придушить и немедленно", заявил граф. Молодой человек улыбнулся ещё шире. "Кто ты такой?" осведомился граф. "Меня зовут Мигун". "Странное имя. В этом виноваты мои родители". "Хорошо. Будем считать так". "И кто же ты такой, Мигун?" "Я лучший друг Борка." "Борк? Опять Борк. От этого великана сегодня просто нет спасения." "Не вот же не думал, что у задиры Борка есть друзья. Всего один друг, и это я. Можете сами у него спросить." "Интересно. Могу ли я считать друга Борка не своим другом?" спросил граф. Я представился вам как лучший друг Борка, но не сказал, что я хороший друг. Мигун улыбнулся и подмигнул. Этот мерзавец умеет идти на пролом, подумал граф, но не прогнал Мигуна. Граф махнул Борку, веля подойти, а когда тот приблизился, я опустился на колени, граф с раздражением увидел, что даже стоя на коленях великан выше его. Этот человек Называет себя твоим другом, сказал граф. Борг пригляделся и узнал Мегуна, который сразу расплылся в лучезарной улыбке и посмотрел на Борка с искренней любовью. Правда, взгляд Мегуна был не только любящим, но ещё и голодным, и хищным. Но великан не разбирался в таких тонкостях. Сегодня он наконец-то насладился восхищением и уважением со стороны рыцарей, восхищением, которого раньше не знал. А теперь ещё встретился с приятелем детских лет. Услышав, что Мигун назвался его другом, Борк разом простил все прежние обиды и ответил улыбкой. Надо же, наконец-то мы снова встретились, радостно сказал Борк. Мы и вправду друзья, Мигун, мой лучший друг. Напрасно граф пристально всматривался в глаза Борка. Они были полны неподдельной любви к Мигуну. Это озадачил графа. Ведь он быстро сумел раскусить Мегуна. У подобного человека не могло быть друзей. Но Борг явно остался слеп к его коварству и граф даже пожалел великана. Хороша была у Борка жизнь, раз он считал этого ушлого деревенского выскочку своим другом. "Ваше величество", прервал раздумья граф Мегун. "Не завими меня так. Я лишь слегка напережался бытие". Но скоро вас будет звать так весь мир. Графа поразила непоколебимая уверенность Мегуна. По спине вельможи даже пополз холодок, и он передёрнул плечами, словно отгоняя призрак. "Вспомни, Мегон. Я выиграл всего одно сражение. Я по-прежнему сильно стеснён в деньгах, а моя армия состоит из горстки вшивых рыцарей. Если вам, чужда чистолюбие, подумайте о вашей дочери. Если она останется дочерью графа, она в лучшем случае сможет выйти замуж за какого-нибудь герцога. Даже с её удивительной красотой это будет считаться большой удачей. Но если она станет дочерью короля, она сможет выйти за любого принца, и красота послужит ей таким приданым, что ни один принц не осмелится требовать большего. Граф подумал о своей прекрасной Брунгильде и улыбнулся. Борг тоже улыбнулся, ибо и он подумал о красавице. — Ваше Величество! — продолжал подзуживать мигун. — Сделав Борга своей правой рукой, а меня своим советником, вы через год-другой непременно станете королем. Сами подумайте, кто дерзнет сопротивляться армии, по главе которой будем стоять мы, трое? — А зачем лезть вперед всем троим? — спросил грамм. — Вы хотели спросить. — А? Зачем вам лезть вперёд? Мне кажется, это и так ясно. Но ваш вопрос только доказывает, как вам необходим советник. Видите ли, ваше величество, вы человек добропорядочный, богобоязненный, образец добродетели. Вам и в голову не придёт добиваясь власти плести интриги, шпионить и делать гадости своим врагам. Однако короли вынуждены действовать подобным образом. И начани быстро лишаются короны. Граф никак не мог собраться с мыслями. В глубине души он сознавал, что уже давным-давно действует именно так, как говорит Мигун. Но слова юноши словно заворожили его. Слушая его, граф и впрям начал верить, будто он образец добродетели. Ваше величество, вы останетесь чисты, а весь позор пойдёт на меня. Вы будете источать благоухание свежести, а от меня будет исходить смрад гниения. Поверьте, будь жива моя мать, я бы не задумываясь продал её в рабство, лишь бы помочь вам взойти на престол. Я взялся бы сыграть в карты с самим дьяволом и облапошил бы его прежде, чем тот успел бы сообразить, что случилось. Я бы не задумываясь нанёс удар в спину любому вашему врагу. Но мои враги не обязательно должны быть твоими врагами, недоверчиво заметил граф. Ваши враги всегда будут моими врагами. Я буду предан вам всегда и во всём. Не прикажешь поверить, будто твоя преданность бескорыстна? Почему же бескорыстно? Вы будете щедро мне платить. Согласен, сказал граф. Вот и отлично, отозвался Мигун, и они пожали друг другу руки. Граф обратил внимание, что ладони Мегуна мягкие, как у женщины. Руки этого прощелыги явно не знали крестьянского труда и ратного ремесла. "И чем ты до сих пор зарабатывал на жизнь?" спросил граф. "Выравством?" Судя по улыбке Мегуна, это могло быть шуткой, но его прищуренные глаза подтверждали, что новоиспечённый советник говорит правду. "А как же я?" простодушно спросил недумивавший борг. Разве ты не слышал? удивился Мигун. Тебе надлежит быть могучий правой рукой короля. Но я ни разу не видел короля. Так взирай на него, с пафосом ответил Мигун. Вот твой король. Какой же он король? Снова не понял Борг. Он всего лишь граф. Эти слова глубоко задели графа. Всего лишь граф. Ничего, это дело поправимое. — Ты прав, Борг, — стараясь не раздражаться, ответил он. — Сегодня я всего лишь граф. Но кто знает, что принесет завтрашний день? Речь сейчас не об этом. Ты ведь помнишь, что я обещал посвятить тебя в рыцаре? — Теперь ты должен.